Вода по-прежнему с шумом текла из крана. Я открыл дверь, тихо выскользнул в коридор и осторожно закрыл ее. До меня доносился приглушенный плеск льющейся воды из вяка стекла. Неожиданно все смолкло. Коридор освещался продолговатыми лампами на потолке. Расплывчатое пятно отраженного света лежало на двери, возле которой я ждал, стиснув зубы. Я схватился за ручку, хотя не надеялся удержать ее. Резкий рывок... Я чуть не выпустил ручку, но дверь не открылась, а только задрожала, раздался оглушительный треск. Пораженный, я выпустил ручку и отступил. С дверью творилось что-то невероятное. Ее гладкая пластиковая плита гнулась, словно с моей стороны ее вдавливали внутрь комнаты. Эмаль отскакивала маленькими кусочками, обнажая сталь дверного косяка, который натягивался все сильнее. Я понял... «Хэй!» тянет на себя дверь, которая открывается в коридор. Свет преломился на белой плоскости, как в вогнутом зеркале. Раздался сильный хруст, и плита, изогнувшись, треснула. Одновременно ручка, вырванная из гнезда, влетела в комнату. В проломе показались окровавленные руки, и, оставляя красные следы на лакированной поверхности двери, тянулись ко мне. Дверь разломилась надвое и повисла на скобах. Бело-оранжевый призрак с бледным лицом бросился мне на грудь, захлебываясь от рыданий. Я был так потрясен, что даже не пытался бежать. Хэри конвульсивно хватало воздух, била с головой о мое плечо, ее волосы растрепались. Обняв Хэри, я почувствовал, что ее тело обмякло в моих руках, Протиснувшись в разбитую дверь, я внес Хэри в комнату, положил ее на койку. Ногти у Хэри были поломаны и окровавлены. Кожа на ладонях содрана. Я поглядел на ее лицо. Открытые глаза смотрели сквозь меня. «Хэри!» Она что-то невнятно пробормотала. Я поднес палец к ее глазам. Века закрылась. Я пошел к шкафчику с лекарствами. Койка скрипнула. Я обернулся, Хэри сидела выпрямившись, со страхом глядя на свои окровавленные руки. «Крис!» — простонала она. «Я... я... что со мной?» Ты поранилась, выламывая дверь. Сухо сказал я. Губы меня не слушались. Нижнюю колола, как иголками, я прикусил ее зубами. Хэри какое-то время рассматривала свисающие с притолоки зазубренные куски пластика, потом перевела глаза на меня. Подбородок у нее задрожал. Я заметил, с каким трудом она старается побороть страх. Я разрезал марлю на куски, вынул из шкафчика лекарства и подошел к койке. Все выпало у меня из рук. Стеклянная баночка с колодием разбилась, но я даже не наклонился она была уже не нужна. я поднял руку хэри. вокруг ногтей запеклась кровь, но раны исчезли. ладонь затянулась молодой розовой кожицей. порезы заживали прямо на глазах. я сел погладил Хэри по лицу и попытался улыбнуться ей. Не скажу, что мне удалось это. Почему ты так сделала, Хэри? Не может быть. Я. Она глазами указала на дверь. Ты? Разве ты не помнишь? Не помню. Я заметила, что тебя нет, очень испугалась и и что стала тебя искать. Подумала, может быть, ты в душевой. Только теперь я увидел, что шкаф, закрывающий вход в душевую, отодвинут в сторону. А потом я побежала к двери, и что? Не помню. Что-то произошло. Что? Не знаю. А что ты помнишь? Что было потом? Я сидела здесь на койке. А ты помнишь, как я принес тебя сюда? Хэри колебалась. Уголки губ у нее опустились. Лицо стало напряженным. Кажется. Может быть... Сама не знаю. Она встала, подошла к разломанной двери. Крис! Я обнял ее сзади за плечи. Харри дрожала. Вдруг она обернулась, ища моего взгляда. Крис! Шептала она. Крис! Успокойся. Крис! Неужели... Крис! Неужели у меня эпилепсия? Эпилепсия, Господи! Мне стало смешно. «Что ты, дорогая? Просто дверь, знаешь ли, здесь такие двери». Мы вышли из комнаты, когда заслонки иллюминатора с протяжным визгом поднялись и показался погружающийся в океан солнечный диск. Я направился в небольшую кухню, расположенную в противоположном конце коридора. Мы хозяйничали вместе с Хэри, обшаривая шкафчики и холодильник. Скоро я обнаружил, что Хэри не очень-то умеет готовить, а может только открывать консервные банки. Это умел и я. Я проглотил содержимое двух банок и выпил несчетное количество чашек кофе. Хэри тоже ела, но ела, как едят иногда дети, не желая огорчать взрослых, без аппетита, машинально и безразлично. Потом мы пошли в маленькую операционную, которая находилась рядом с радиостанцией. У меня созрел план. Хэри я сказал, что хочу ее на всякий случай обследовать. Я расположился на складном кресле и достал из стерилизатора шприц и иглы. Где что находится я знал почти на память, так вымуштровали нас на земле на тренажере. Взяв каплю крови из пальца Хэри, я сделал мазок. Высушил его в эксикаторе, обработал ионами серебра в высоком вакууме. Реальность этой работы успокаивала. Хэри лежа на кушетке, разглядывала операционную, заставленную различными аппаратами. Тишину прервало жужжание внутреннего телефона. Я взял трубку. Кельвин слушает сказал я, не сводя глаз с Хэри. Она казалась вялой, видимо устала от пережитого за последние часы. Ты в операционной? Наконец-то. Услышал я вздох облегчения. Это был снаут. Я ждал, прижав трубку к куху. У тебя гость, да? Да. И ты занят? Да. Кое-какие исследования, а? А что? Ты хотел бы сыграть партию в шахматы? Не морочь голову, Кельвин. Сарториус хочет с тобой встретиться. Вернее, с нами. Какая новость? Удивился я. А что с... Я не закончил, потом добавил. Он один? Нет. Я не точно выразился. Он хочет с нами поговорить. Соединимся втроем по видеофону, но только заслоним экран. Ах так...